После возвращения Вити Ирина превратилась в ожидание. с е к у н д ы тишины капали, как капли яда, наполняя ее то отчаянием, то надеждой. А если звонил телефон, Ирина замирала и просила подойти Егора или г а р т ы н д ю Андреевну. Сидя на работе, она представляла, как чужой человек равнодушно набирает ее домашний номер, чтобы сообщить страшное известие, слушает длинные гудки и с досады кладет трубку. Жаль, не удалось поставить галочку напротив одной фамилии. Или почтальон, напевая, бросает в ее почтовый ящик самый обычный конверт, не з н а я что в нем. Как это будет? Как в мирное время жёнам сообщают о гибели мужей? Может быть, ее вызовут в о е н к о м а т и там скажут профессионально соболезнующим в к р а д ч и в ы м голосом, какой вырабатывается у врачей и стражей порядка. А она выслушает и не упадет замертво. Мир не расколется на куски и не исчезнет, и жизнь пойдет своим чередом только без Кирила. л Приезжала новобрачная Яна и с трудом, заставляя себя не выглядеть абсолютно счастливой, говорила, что со слов Вити работа организована хорошо и даже отлично с соблюдением всех мер безопасности, так что оснований для паники нет. Ирина кивала и переводила разговор на я н и н ы дела. Ей было важно знать, что существует еще счастье, а также мелкие житейские проблемки, ссоры на пустом месте и прочие глупости, составляющие мирное течение жизни. Избивчивую р а с с к а з а н н в о о б р а ч н о й она поняла, что поставленные перед фактом родители вроде бы приняли нового родственника и теперь требуют, чтобы молодые поселились у них под крылышком, а не в этой казарме. Сейчас я наработала над ключевой проблемой: как сообщить маме с папой, что они скоро станут бабушкой и дедушкой? Ведь внук с одной стороны счастье, а с другой неопровержимое доказательство, что любимая дочка занималась сексом до замужества. я н а решила сказать попозже, в надежде, что на радостях родители не станут производить строгие подсчеты. Все это было так мило, уютно и глупо, что Ирине становилось чуть полегче. Павел Михайлович дал ей три дня, в том числе и на то, чтобы она вникла в технические тонкости процесса, чего сделано не было. Ирина так и не открыла ни материалов дела, ни руководств по самолетовождению и с а м о л е т о с т р о е н и ю Что же теперь? Как понять, сговорились пилоты, или все-таки имело место какая-то казуистическая поломка? Войдя утром в здание суда, она вскользь обратила внимание, что в коридорах непривычно много народу, но не предала значения этому обстоятельству. Однако, когда она открыла заседание, выяснилось, что все эти люди к ней. Небольшой зал был заполнен так, что Павлу Михайловичу едва хватило места на самом краешке скамейки. Ирина предположила, что по городу распространились сплетни об интересном процессе и привлекли зевак, но оказалось, что все это пассажиры приводившегося рейса. Оперативники официально разыскали и вызвали двоих, а те сообщили остальным по эстафете, и люди приехали из других городов. Не успела Ирина открыть заседание, как из первого ряда поднялась маленькая боевитая старушка и без приглашения двинулась к свидетельскому месту. Мы пришли заявить, что не дадим в обиду наших спасителей, начала она. Мы будем бороться и дойдем до самого верха. Хорошо, хорошо, поспешила перехватить инициативу Ирина. Но давайте все же по порядку. Ничего себе порядочек, судить героев. Как можно мягче, Ирина сказала, что понимает ее негодование, но протокол надо соблюдать. Пассажиры отказались покидать зал. И Ирина не стала настаивать, потому что свидетелями было заявлено всего двое, а остальные получались просто сочувствующие граждане. После установления личности и других формальностей старушка очень грозным голосом доложила, что пилоты действовали слаженно и четко, и не только спасли жизни пассажиров, но отработали так, что люди просто не успели испугаться. Второй свидетель, мужчина средних лет, подтвердил ее слова. Заметив, что у него сильная стенокардия, приступ провоцирует малейшие волнения, а тут ничего в груди даже не шелохнулось. Объективный критерий профессионализма пилотов, заключил он. Следом выступил щупленький веснушчатый парнишка. Тот самый капитан буксир, а который не растерялся и первым подошел к терпящему бедствие самолету. Он сказал, что люди, в том числе и пассажиры, вели себя настолько спокойно, что он так до конца и не поверил, что все было в серьез. Бабкин во время этих показаний подозрительно молчал, то ли придумывал план контратаки, то ли просто чутьем труса понимал, что если скажет хоть слово против пилотов, то ему не поздоровится. Без особого интереса Ирина заслушала запись переговоров экипажа с диспетчером. Много было на ней шумов и помех, но слова дохрена звучали совершенно отчетливо. Пришло время говорить подсудимым. Первым вызвался второй пилот. Я не знаю, какова истинная причина отказа д в и г а т е л е й сказал он, и не знаю, как доказать, что Лев Михайлович поручил мне следить за расходом топлива и при принятии решения идти на второй крок приборы показывали тонну 600. В этом я могу поклясться и прошу суд поверить мне. Возможно, от нестандартного режима работы д в и г а т е л е й произошел сбой топливных насосов или прибор стал врать, как градусник, который, если опустишь в горячую воду, он потом показывает чёрт знает что. Я только прошу суд учесть, что Зайцев собирался пожертвовать собой и, удалив экипаж из кабины, посадить самолет на основные ноги. Этот маневр чуть более безопасен для пассажиров, но для пилота смертелен. И все же Лев Михайлович собирался его выполнить. Как мы уже не раз упоминали в этом процессе, суд не рассматривает предположение, а равное то, что человек собирался сделать. Мы, с л а в а богу, работаем только с совершенными деяниями, осклабился Бабкин. Я говорю, какой был план, буркнул второй пилот. Командир воздушного судна Зайцев сказал, что собственными глазами видел показания приборов, а больше добавить ему нечего, кроме того, что непосредственно приводнение осуществил второй пилот Леонидов. Если бы не в а н и н боевой опыт, еще неизвестно, чем бы все кончилось, буркнул он. И так сурово зыркнул на бабкина из-под бровей, что тот передумал задавать вопросы. Ирина объявила перерыв пятнадцать минут. Мария Абрамовна побежала курить, и они с Поповым мирно попили чайку. Он начал было обсуждать процесс, но Ирина довольно грубо оборвала, заметив, что они успеют наговориться в с о в е щ а т е л ь н о й комнате. После перерыва приступили к п р е н и я м и Бабкин порадовал длинной нудной речью полной самой пошлой ф и л и п и к и к о т о р а я только с п о с о б н а породить человеческое воображение, когда оно отсутствует. По логике Бабкина выходило, что мелкая поломка привела к нестандартной, но безопасной в принципе ситуации. Пилотам всего на всего надо было сесть на брюхо, подумаешь, ничего особенного, а они стали проявлять ненормальную лихость и необузданную самодеятельность. Да, они спаслись сами и спасли пассажиров, надрывался Бабкин. Но к чему следует отнести данное спасение? К мастерству пилотов или к слепой удаче? И является ли спасение и н д у л ь г е н ц и е й и отпущением грехов? Нет, Бабкин, мысленно перебила Ирина. У нас в стране и н д у л ь г е н ц и е й является только героическая смерть. Гособвинитель еще минут двадцать терзал слух присутствующих, расписывая апокалиптические картины падения самолета на город, хоть только что сам и запретил рассматривать предположения. В целом было заметно, что в отличие от Ирины он добросовестно подготовился к процессу. Подсудимые отказались от ответных речей. Ирина оглядела зал. Пассажиры сидели с суровыми и напряженными лицами, и у нее чуть слезы на глаза не навернулись. Люди приехали из других городов. Встали стеной, чтобы защитить своих спасителей, потому что человек не должен оставаться наедине со своей бедой. Это правда, так было, так есть и так будет. Она предоставила подсудимым последнее слово, пока не успела расплакаться по-настоящему. Леонидов только плечами пожал, а Зайцев поднялся и внимательно посмотрел Ирине в глаза. Я командир, значит мне и отвечать. Судите меня. Молодого-то за что тянуть? Он только выполнял мои приказы. Да, и еще в и р т у о з н о посадил самолет. Так что просто грех лишать нашу авиацию такого мастера.